29. -е. Ланскне, март 1999 года. Затем Джей отыскал в Ланскне строительный двор. Дом нуждался в тщательном ремонте, хотя, возможно, он сумел бы починить что-то сам, в основном работу все же следовало доверить профессионалам. Джейу повезло, строители нашлись совсем рядом. А он-то боялся, что придется потратить уйму денег и пригласить их из Анжена. Двор был большим и просторным. Доски лежали высокими рядами в глубине. Оконные рамы и двери были прислонены к стенам. Склад оказался перестроенной фермой с низкой крышей и вывеской на двери, гласившей «Клермон, столярные изделия, доски, строительство». Мебельные заготовки, заборы, бетонные блоки, черепицы и шифер беспорядочными грудами громоздились у двери. Хозяина звали Жорж Клермон он был невысок коренаст с унылыми усами в белой рубашке посеревшей от пота он говорил с густым местным акцентом но медленно задумчиво и джей успевал разобрать слова загадочным образом о нем все уже знали видимо Жозефина распустила слух рабочие клермона четверо мужчин в забрызганных краской комбинезонах и кепках сдвинутых на нас настороженно и любопытно осмотрели джея пока он шел мимо он различил слово англищ в быстром и невнятном местном говорке. Работы, денег, в деревне было немного, все хотели откусить от этого пирога. Реконструкция шато Фудуин. Клермон раздраженно помахал рукой, когда четыре пары глаз проводили их на склад древесины. «За работу, эээ, за работу!» Джей поймал взгляд одного из рабочих, рыжего, волосы забраны назад банданой, и усмехнулся. Рыжий усмехнулся в ответ, прикрыв лицо рукой, чтобы клермон не увидел. Джей пошел за управляющим в здание. Комната оказалась большой прохладной, как ангар. Столик у двери служил конторкой, на нем лежали бумаги и папки, стоял факс. Рядом с факсом примостились бутылка вина и два маленьких бокала. клермон разлил вино и протянул бокал Джею. «Спасибо. Вино было темно-красным, богатым. Хорошее вино». О чем Джей не преминул сообщить? — Вполне естественно, — сказал Клермон. — Оно родилось на ваших землях. Старый хозяин, Фудуин, некогда был известен в наших краях. Хороший винодел, хорошая лоза, хорошая земля. Он со знанием дела подтягивал вино. — Вам, наверное, следует послать кого-нибудь осмотреть дом, — предложил Джей. Клермон пожал плечами. «Я знаю дом», — осматривал в прошлом месяце, «даже кое-какие наметки сделал». Он заметил удивление Джей и усмехнулся. «Она работает над ним с декабря», — объяснил он. «Тут подкрасит, там подштукатурит». «Она так верила в обещания старика». «Мариза Диапи?» «А кто еще, эй?» «Но он уже договорился с племянником». Постоянный доход сто тысяч франков в год до самой смерти в обмен на дом и ферму. Слишком стар, не мог работать, слишком упрям, не желал уезжать. Никому, кроме нее, этот дом не нужен. В наши дни работать на земле невыгодно, а что до самого дома... Э -э -э -э, Клермон выразительно пожал плечами. Но она совсем другое дело, упрямая. Давным-давно глаз на него положила... Ждала, откусывала по кусочку. «Так ей надо!» Квермон опять коротко, четко хохотнул. Сказала, мол, ты от меня работы не дождешься, она лучше выпишет строителей из города, чем задолжает кому из деревни. Или еще охотнее сделает все сама. Он выразительно потер палец о палец. «Цеплялась за деньги», — коротко объяснил он, допив вино. «За все цеплялась». «Наверное, я должен предложить ей какую-нибудь компенсацию», — сказал Джей. «За что?» — удивился Клермон. «Ну, раз она потратила деньги». «Деньги! Скорее уж ограбила вас. Поглядите на заборы, на изгороди. Поглядите, как их переставили. Дюжины метров там, полдюжины здесь. Обкусывала землю, как жадная крыса. Годами на нее покушалась, когда думала, что старик не видит. А потом, когда он умер...» Клермон выразительно пожал плечами. э она отрава, месье Макинтош, гадюка. Я знал ее бедного мужа, и хотя он никогда не жаловался, я все равно невольно кое-что слышал». Снова это пожатие плечами, философское и деловитое. «Ничего ей не давайте, месье Макинтош. Приходите вечером ко мне, познакомитесь с женой, поужинайте». Если желаете, обсудим ваши планы насчет Фудуина. Из него может выйти чудесная дача, месье. С деньгами все можно устроить. Обновить, облагородить сад. Новые фруктовые деревья. Возможно, бассейн. Мостовая, как на виллах в жон Фонтаны. Его глаза блестели от вдохновения. Джей ответил осторожно. Ну, я бы пока ограничился насущным ремонтом. Конечно, конечно, но ведь наступит время, а? Э? Клермон фамильярно хлопнул Джея по плечу. Мой дом в стороне от главной площади. Улица вольных граждан. Дом номер четыре. Моя жена страстно хочет увидеть нашу новую знаменитость. Она будет так счастливо познакомиться с вами. Его усмешка, наполовину скромная, наполовину жадная, была странно заразительна. Поужинайте с нами. Попробуйте гесьях фахси моей жены. Гесьях фахси. Фаршированные забы. Французский. Коро знает деревня деревне все, что стоит знать. Она покажет вам ласкне. дже ожидал простой трапезы. Перекусить, чем Бог послал в компании строителей его жены, непременно маленькой и неопрятной, в переднике и платке, или же кукольно-розовой, как Жозефина из кафе, с яркими птичьими глазками. Возможно, сперва они будут смущаться, мало говорить. Жена разольет суп по глиняным мискам, краснее от удовольствия от его комплиментов. Они отведают домашнего жаркого и красного вина, и оливок, и стручковых перцев в пряных маслах. Позже они расскажут соседям, что новый англичанин «Он мэк симпатик, па де тю «Мужчина приятный, без претензий», французский. И его быстро сочтут вообще не своим. Реальность оказалась совсем другой. Дверь открыла пышная, элегантная леди в светло-голубой двойке и туфлях на шпильках. Увидев гость, она вскрикнула. Ее муж меланхоличнее, нежели обычно в темном костюме и галстуке, жестом из-за плеча супруги поманил гостя в дом. Изнутри неслись музыка и голоса, и виднелась мебель, обитая столь веселеньким ситчиком, что Джей заморгал. В черных джинсах и футболке под простой черной курткой он показался себе неуместный и неудобно скромно одетым. Кроме Джея было еще трое гостей. Каролина клермон представила их, пока разносила напитки. Наши друзья Туанетта и Люсьен Мерль и джессика марне владелица модного бутика «Важение», одновременно прижавшись щекой к щеке Джей и всовывая ему в руку коктейль шампанским. «Вы так мечтали познакомиться с вами, месье Макинтош, или можно называть вас Джей?» Он начал было кивать, но был сметен в кресло. «И, разумеется, вы должны называть меня коро, как чудесно, что в деревне появился новый человек, культурный человек» мне кажется культурность это невероятно важно а как по вашему о да выдохнула джессика марне вцепившись в его руку слишком длинными красными ногтями явно фальшивыми. в смысле ланскне удивительно не испорченное место но иногда человек образованный просто жаждет чего то большего вы должны рассказать нам о себе вы писатель Жорж нас не обманул джей высвободил руку и смирился с неизбежным он отвечал на бесконечные вопросы он женат «Нет, но, несомненно, у него кто-то есть». джессика сверкнула зубами и придвинулась ближе. Чтобы отвлечь ее, он изобразил интерес к банальностям. Чита Мерль, мелкая и элегантная в гармонирующем Кашемире, прибыла с севера. Он закупал вино для одного немецкого импортера. Туанетта подвязалась к какой-то местной газете. джессика оказалась столпом деревенского драматического кружка. Ее антигона изысканно. Писал Лиджи для театра. Он очертил сюжет яблочного Джо, о котором все слышали, но никто не читал, и вызвал восхищенные Ахи Каро признанием, что начал новую книгу. Готовка Каро, как и ее дом, оказалась цветистой. Он отдал должное суфлеу-шампань и воля-аван, гесси-фарси и бюрофан-крут. Суфле по-шампански, волаваны, фаршированные забы, говядина, запеченная в тесте французский, втайне сожалея о домашнем жарком и оливках своих несбывшихся ожиданий. Один за другим он мягко отклонил становящиеся все более откровенными авансы джессики Марне. Он был умеренно остроумен, рассказывал анекдоты, он принял множество незаслуженных комплиментов своему «Хансе суперб» – превосходному французскому, французский. После ужина у него заболела голова, каковую боль он безуспешно попытался притушить алкоголем. Следить за все более беглым французским становилось все труднее. Целые куски беседы облачками проплывали мимо. К счастью, хозяйка была достаточно говорлива и эгоцентрична, и принимала его молчание за восхищенное внимание. Ужин закончился ближе к полуночи. За кофе и птифур головная боль утихла, и Джей смог вновь ухватить потерянную было нить беседы. Птифур, миниатюрные пирожные. клермон галстук ослаблен, лицо потное и пятнистое, произнес что ж могу лишь сказать что давно пора чему нибудь произойти чтобы ландскное заговорили э мы бы стали ничуть не хуже ля пино если бы направили всех в нужное русло коро кивнула джей понимала и французский лучше чем французский ее мужа, чей акцент густел по мере опустошения бокала коро сидела напротив него на подлокотнике кресла нога на ногусь сигареты в руке Уверена, что теперь, когда Джей вступил в нашу маленькую общину, она оскалилась за домовой завесой, все пойдет на лад. Атмосфера станет другой, люди начнут развиваться. Господь видит, как я старалась в церкви, в театральной студии, в литературном обществе. Разумеется, Джей согласится выступить перед нашим скромным писательским кружком в ближайшие дни. Он тоже уклончиво оскалил зубы. — Ну, конечно, вы согласитесь. Коро просияла словно Джей ответил вслух. «Вы именно то, что больше всего необходимо нашей деревеньке. Глоток свежего воздуха. Вы же не хотите, чтобы люди подумали, будто мы бережем вас только для себя, не так ли?» Она засмеялась, а джессика жадно вскрикнула. Читамерль обменялась ликующими тычками в бок. У Джея появилось пристранное ощущение, что сытный ужин был не важен Что, несмотря на коктейли с шампанским, охлажденные сатерны и фуа-гра, Основным блюдом был он сам. Фуага, паштет из печени перекормленного гуся или утки. Но почему Ланскне? джессика наклонилась вперед, ее кошачьи голубые глаза были полузакрыты за стеной сигаретного дыма. Без сомнения, вы были бы счастливее в городе побольше. В Ажейне, быть может, или дальше на юг, к Тулузе. Джей покачал головой. Я устал от городов, объяснил он. Я купил этот дом с бухты -барахты. «Ох!» — восторженно воскликнула Каро. «Артистический темперамент!» «Потому что хотел побыть в тиши, вдали от городов!» Клермон покачал головой. «Э, тут достаточно тихо», — сказал он. «Слишком тихо для нас. Цена на недвижимость ниже некуда, а вот в Ляпино всего в сорока километрах от...» Его жена поспешно объяснила, что Ляпино — это деревня на Гароне, весьма любимая иностранными туристами. «У Жоржа там уйма работы, правда, Жорж?» «Он построил бассейн для одной милой пары и помог обновить старый дом возле церкви». «Ах, если бы мы смогли привлечь такой же интерес к нашей деревне!» «Туристы, бассейны, сувенирные лавки, гамбургерные...» Должно быть, отсутствие энтузиазма отразилось на лице Джея, поскольку коро лукаво пихнуло его в бок. «Смотрю, наш месье Макентош романтик, Джессика...» «Любит старомодные изящные улочки, виноградники и уединенные фермерские дома. Как это по-английски?» Джей улыбнулся, кивнул и согласился, что его чудаковатность тут афет англе. «Совершенно английская. Французский». «Но такая община, как наша, она должна расти». Клермон был пьяный пылок. «Нам нужны инвестиции, деньги». В сельском хозяйстве денег больше нет. Наши фермеры так уже едва сводят концы с концами. Вся работа в городах. Молодежь уезжает. Остаются одни старики отбросы. Бродяги, пьянуар. Французы алжирского происхождения, дословно черноногие. Французский. Вот чего люди не хотят понимать. Или прогресс, или смерть. Прогресс или смерть. Короке внула но здесь слишком много людей которые дальше своего носа не видят нахмурилась она они отказываются продавать землю под застройку даже если понимают что не могут выиграть когда предложили построить новый антерморща у дороги они протестовали так долго что антерморхща в итоге построили в ляпинно антермарше сеть супермаркетов ляпинно лет двадцать назад ничем не отличался от ланскне а теперь посмотрите на него Ляпино был местной историей успеха. Деревня в 300 душ заставила о себе заговорить благодаря предприимчивой паре из Парижа, которая купила и обновила несколько старых домов, а затем продала их под дачи. Благодаря сильному фунту и превосходным связям в Лондоне дома были проданы или сданы в аренду богатым английским туристам, и мало-помалу установилась традиция. Деревенские жители вскоре поняли все преимущества своего нового положения. Они расширили бизнес, чтобы угодить новым клиентам, туристам. Открылось несколько новых кафе, а вслед за ними парочка гостиниц полупансионов. Затем как грибы выросли фирменные магазины, продающие предметы роскоши летним жильцам. Ресторан, награжденный Мишленовской звездой, и небольшой, но шикарный отель с тренажерным залом и бассейном очень хороший ресторан в своей категории, согласно авторитетному европейскому гастрономическому рейтингу и путеводителю фирмы «Мишлен». Местная история была просеяна в поисках примечательных событий, и совершенно никакая церквушка посредством комбинации фольклора и принятия желаемого за действительное была провозглашена объектом исторического значения. Здесь снималась телевизионная версия Клошмерля. Клошмерль, сатирический роман французского писателя Габриэля Шевалье. После чего конца не было новостройкам. Антермарше э совсем рядом, кунный клуб, целый ряд летних шале вдоль реки. А сейчас, словно всего этого мало, собираются строить аквадом из под центр всего в пяти километрах, куда слетятся клиенты от Лепино до Ажена и дальше. Казалось, корова воспринимает успех Лепино как личное оскорбление. «На его месте легко мог оказаться Ланскне», — пожаловалась она, цапнув Птифух. «Наши деревни, как минимум, не хуже их. Наша церковь — подлинная постройка XIV века. У нас есть развалины римского акведука чуть дальше, в Мороде. Мы могли быть на их месте, а к нам никто не заглядывает, кроме летних подзенщиков, да еще цыгане по реке спускаются». Она раздраженно куснула свой Птифух. джессика кивнула. «Это все местные жители», — наябедничала она, — «у них совершенно атрофировано честолюбие. Они думают, что могут жить совсем, как их деды жили». Лепино, как понял Джей, был столь успешен, что производство местного вина, в честь которого была названа деревня, совершенно сошло на нет. «Ваша соседка как раз из таких людей», — короба джала губы, намазанная розовой помадой. «Ей принадлежит добрая половина земель между нами и Мородом». Но доходов от вина едва хватает, чтобы душа не рассталась с телом. Прячется в этом своем старом доме круглый год, словечком ни с кем не перемолвится. И бедный ребенок заточен вместе с ней. То и Жессика кивнули, а Клер Мон налил еще кофе. Ребенок? Ничто в кратком знакомстве Джея с Маризой Деопии не навело его на мысль, что она может быть матерью. Да, девочка. Но ее никто не видел. Она не ходит в школу и в церкви мы их ни разу не замечали. Мы пытались было намекнуть. Карос морщилась, но ее мать разразилась оскорблениями, весьма, должна заметить, отвратительными. Остальные женщины согласно заухали. джессика придвинулась еще ближе, и Надже пахнула духами, кажется, по озонам, от ее коротко стриженных светлых волос. С бабушкой ей было бы лучше. — возгласила Туанетта. — По крайней мере, ее бы любили, детям это так необходимо. Мирей безумно любила Тони. Тони, — пояснила коро был мужем Маризы. — Но она ни за что не отдаст ей ребенка, — сказала джессика Думаю, она не отпускает дочку только потому, что знает, как это неприятно Мирей. И, конечно, мы слишком не от мира сего, чтобы обращать внимание на слова старухи. Предполагается, что это был несчастный случай. Зловеще продолжала Каро. В смысле, им пришлось так сказать, а куда деваться? Даже Мирей подыграла из-за похорон. Сказали, что его ружье взорвалось, когда патрон застрял в патроннике. Но все знают, что эта женщина его довела. Разве что курок сама не спустила. Если дело касается ее, я поверю во что угодно. Во что угодно. Разговор начал раздражать Джея. Вернулась головная боль. Совсем не этого он ожидал от Ланскне, сказал он себе, совсем не этого светского яда, злорадного равнодушия под маской изящества. Он приехал в Ланскне не для того, чтобы это слушать. Его книги, если она когда-нибудь явится на свет, это не нужно. Легкость, с которой он написал первые двадцать страниц на обороте отважного Кортеса, это доказало. Джей хотел, чтобы яблочноликие женщины собирали травы в садах. Он мечтал о французской идиллии, о Сидре, о беззаботном противоядии от Джо. Но все же нечто странным образом затягивало в самой истории, в трех женских лицах, что склонились над ним в одинаковом лисьем наслаждении. Глаза сощурены, рты широко обведены помадой вокруг белых ухоженных зубов. Старая история, даже не оригинальная, и все же она увлекла его. «Странное чувство!» Будто невидимая рука ухватила и дернула нутро, не было совсем уж неприятным. «И что дальше?» — поторопил он. «Она постоянно его джессика перехватила нить повествования. «Даже когда они только поженились. Он был таким беззаботным, милым парнем. Крупный такой, но, клянусь, он ее боялся. Ей все сходило с рук, а когда родилась малышка, она стала еще хуже. Никогда не улыбалась». Никогда ни с кем не дружила. А ругань с Мирей? Честное слово, их крики были слышны на другом конце деревни. Вот что привело его к печальному концу. Ругань. Бедняжка Тони. Она нашла его в сенном сарае. То, что от него осталось. Ему полголовы снесло выстрелом. Она положила малышку в кроватку и поехала в деревню за помощью на мопеде. Спокойная, как танк. И на похоронах, когда все плакали, короба качала головой, была холодна, как лед. Ни словечка, ни слезинки. Заказала ему самые простецкие, самые дешевые похороны. А когда Мирей предложила денег на что-нибудь получше, боже! Ну и скандал она закатила. Мирей, как поняла Джей, была свекровью Маризы. За прошедшие с тех пор шесть лет миры который стукнул 71 год и которая страдала от хронического артрита, ни разу не говорила с внучкой и даже не видела ее, разве что издали. Мари завернула после смерти мужа девичью фамилию. Она явно ненавидела всех жителей деревни столь страстно, что нанимала на работу исключительно бродяг, и то при условии, что весь срок контракта они есть и спать будут на ферме. Неизбежно пошли слухи. «Ну, все равно вы вряд ли будете часто видеться», — закончила Туанетта. «Она ни с кем не говорит. Даже за покупками раз в неделю ездит в Лапершери. Наверняка оставят вас в покое. Джей ушел домой, отказавшись от предложений Жессики и Каро отвезти его на машине. Около двух, ночь свежая тиха. Голова была необычайно легкой, и хотя луны не было, небо усыпали звезды. Небо усыпали звезды. Обогнув главную площадь и двинувшись вниз по холму к Мороду, он с некоторым удивлением осознал, насколько вокруг темно. Последний уличный фонарь стоял перед кафе Мород, и у подножья холма, река, болоты, заброшенные домики, беспорядочно разбросанные вдоль реки, тонули в тени так глубоко, что Джей практически ослеп. Но к тому времени, как он подошел к реке, глаза его уже привыкли к темноте. Он перешел вброд, прислушиваясь к... Воды, набегающей на берег. Он нашел тропинку через поля и зашагал к дороге, где длинная аллея деревьев рисовалась черным на фиолетовом небе. Вокруг бурлило море звуков. Ночные создания, далекая сова, но в основном ветер и шелест листьев, от которых зрение отвлекает нас. Прохладный воздух вытеснил дым и алкоголь из головы. Джей проснулся, обрел бдительность, готов был идти всю ночь. Он шел и все упорнее возвращался мыслями к последней части вечерней беседы. Что-то крылось в этой истории, уродливой в своей ноготе, что-то привлекало его. Как примитивно. Нутриана. Женщина, живущая наедине со своими секретами. Мужчина, погибший в сенном сарае. Зловещий треугольник матери, бабки, дочери. И это славная, грубая земля вокруг, эти вина, сады, реки, эти побеленные дома, вдовы в черных платках, мужчины в комбинезонах с обвислыми коричневыми от табака усами. Резко пахло тимьяном. Он рос сорняком вдоль обочин. «Тимьян хорош для памяти», — говаривал Джо. «Он варил из тимьяна сироп, который хранил потом в бутылке в кладовой. Две чайные ложки каждое утро натощак. Прозрачная зеленоватая жидкость пахла совсем как ночной воздух в окрестностях Ланскне. Свежо, землисто, навевая тоску по прошлому, напоминая о летних днях, проведенных за прополкой в саду под радио. Внезапно Джею захотелось домой. У него зачесались руки. Он жаждал опустить их на клавиши машинки, услышать, как древний механизм гремит в звездной тишине. Больше всего на свете он хотел ухватить историю за хвост. Джо ждал его, вытянувшись на раскладушке, сплетя руки за головой. Он оставил ботинки в изножье, но старую шахтерскую кепку не снял, а только ухарски сдвинул на затылок. Желтая наклейка спереди гласила «Без угля людям никуда». Джей не удивился. Злость его испарилась, уступив место некоему подобию радости. Он как будто ожидал увидеть Джо. Призрачное видение становилось привычным. Джей уже предвкушал его, становясь будничное волшебство. Он сел за пишущую машинку. История захватила его, и он печатал быстро, пальцы молотили по клавишам. Он без передых упечатал больше двух часов, лист за листом, скармливая отважного Кортеса агрегату, переводя, переворачивая с ног на голову своей собственной любительской алхимией. Слова мчались по бумаге во весь опор, он едва за ними поспевал. Время от времени он останавливался, смутно сознавая присутствие Джо на кровати, рядом, хотя старик помалкивал, пока Джей работал. В какой-то миг потянуло дымком, Джо закурил. Около пяти утра Джей заварил в кухне кофе, а вернувшись к машинке, заметил, страшно разочарованный, что старик исчез.